Глава 16. Артан уверенно ориентировался в переплетении узких улочек, а Реми чувствовала смесь восхищения и сробостью. А ну как вдруг местный садовник не примет её всерьёз? Девчонка, ещё и принцесса, наверняка в глазах прожжённого специалиста она будет выглядеть непредставительно. Это там, дома, был наставник, который её рекомендовал. Были профессора которые следили за её опытами с первых дней и помогали советом и делом. А здесь удастся ли ей восстановить свой авторитет учёного с нуля, без опоры на поручителей и без доступа к результатам своих опытов. Пока Реми нервничала, Эртан достиг точки назначения их пути. Очередной небольшой домик немного отличался от соседей, потому что на его обитой дёрном крыше развели настоящий цветник. Шагнув уверенно за ограду, Эртан подошел к третьему от крыльца окну и решительно постучал. «Иду, иду!» Раздался из глубины негромкий женский голос, и вот уже в окошко высунулась его обладательница и тут же разлыбалась. «Эрт, какими судьбами?» «Мне нужен Бетис. Подскажешь, где искать?» Ясно улыбнулся в ответ тот. «Так он и огреньте!» Беззаботно рассмеялась в ответ женщина. Хотят всё засадить любимыми кустами аринти. Совсем высунувшись из окна, она с довольным видом шепнула: "Ты ведь знаешь, что она надела на конец ленту?" Даже присутствовал при этом. Рас смеялся Эртан и повернулся к Риме, вовлекая её в разговор. "Вот видишь, твои ленточки уже работают". Дама из закушка повернулась к принцессе и весело воскликнула: "Ой, так это та самая Нийка?" и дружелюбно высунула ладонь наружу, представляясь. Тесса Стерс. Рими. Обошлась без титула вта, пожимая руку. Сейчас я вам лимонаду вытащу, подождите. Засуети листья Тесс исчезая в доме и через минуту действительно возвращаясь с двумя стаканами, которые протянула наружу. С благодарностью приняв лимонад, Эртан завёл светский разговор. Как там твой перевод? Оживившись, Тесса принялась рассказывать, что у неё возникли проблемы с адаптацией каких-то мудрённых метафор со Староньёнского. Покажи, потребовал Эртан и вскоре получил ворох листочков. Вот, я подчеркнула. Перегнулась через подоконник Тесса, тут же увлечённо впадая в пересказ нюансов. Похмурившись, Эртан покачал головой. Нет, мудрено, выдал вердикт он, но ты мне перепиши сегодня, я раз о передам. Он к мурицам едет, пусть посмотрят. К мурицам? оживлённо переспросила та. Вот так оказия, перепишу, перепишу. Закивала головой она, принимая обратно пустые стаканы. Поблагодарив и попрощавшись, они отправились дальше. А что ты это переводит? заинтересовалась Эрими, у которой были проблемы с иностранными языками, поэтому она смотрела на людей, которые умеют переводить, чуть ли не с благоговением. «Древненьонские сказания», — улыбнулся Эртан. «Там, знаешь, огромный песенный эпос. Он сильно повлиял и на наши легенды, но первоисточник мало кому знаком». Реми сочла, что это хороший способ аккуратно выяснить, что это за таинственные мурийцы, которые явно не лояльны ее новоиспеченному супругу. «Я не смогла понять, как к этому переводу относятся мурийцы, к которым поехал Рас». Мило призналась она. Иртан не разочаровал и пустился в объяснения. Так Мурица и сами говорят, на дикой смеси марианского и ньонского, с непривычки можно и не понять. Плюс почти наверняка раз там встретят хоть одного коренного ньонца. Вот и выяснят детали. Пока Реми, как ей казалось, аккуратно и незаметно выясняла, как обстоят дела на границе Марианна с ньёном, они дошли до очередного домика. Здесь повторилась схожая история. Эртан уверенно шагнул за ограду, постучал в окно, второе от крыльца, и дождался, когда оттуда высунется человек. На этот раз мужчина. «Эрт!» — обрадовался он, и Реми с удивлением отметила, что пока что все попадающиеся на ее пути марианцы очень радуются, встречая своего Ролеса. «Это обнадеживало». Какими бы коварными не были уже не столь таинственные мурицы, свергнуть правителя любимого народом не так-то просто. Между тем мужчины пожали друг другу руки, и Вертан с улыбкой заметил: Мне сказали, Бетис у тебя кусты сажает. И тут же понизив голос, наклонился к собеседнику: Тебя можно поздравить. Собеседник ужасно покраснел и ответил несчастным голосом: Пока не знаю. Брось, ты ей давно нравился, хлопнул его ободряюще по плечу Иртан. Твои слова до да богу в уши. Вздохнул тот и вдруг заметил Реми. Прекрасная леди? козырнул он и представился. Нектас Агренти, к вашим услугам. Реми сделала реверанс и назвала своё имя. Так что там с Битисом? Последовательно вернулся к теме Иртан. Он у тебя надолго? Да нет, уже всё накопал. Махнул некто с рукой в сторону кустов. За удобрениями побежал, скоро вернётся. И снова понизив тон, продолжил: "Эрт, слушай, тут такое дело. Ты же знаешь, они гордые. Ари потому и тянет резину, что они от неё денег не возьмут, когда она в другой род уедет. Мне бы..." Он явно смутился, но продолжил. "Вот если бы кто согласился худо-бедное хозяйство выменять на их дом, За доплатой я разберусь, но им бы не говорить. Эртан, в отличие от Реми, быстро разобрался в хитросплетениях интриги, сделал успокаивающий жест рукой, прерывая объяснение, задумался на несколько минут и резюмировал. Я поговорю. Думаю, можно устроить. Нектос засиял как солнышко. Реми задумалась о том, что всё это выглядит немного странно. Оказалось, что у каждого столичного жителя непременно есть королесу какое-то личное дело, причём не похожее это было на дела государственной важности. Почему именно Эртан берётся распутывать проблемы с чужими переводами и продажами домов, было выше её понимания. Но все марианцы вели себя так, будто это было само собой разумеющееся положение вещей. Пока принцесса гадала над этой странностью, вернулся Бетис с удобрениями и, конечно же, начал с сакраментального радостного. «Эй, Эрд, как удачно что-то здесь!» Реми склонила голову на бок и заключила сама с собой пари. Найдется ли у садовника дело королесу или нет? Сперва, правда, последовало знакомство, которое прошло на фоне удобрения кустов, Потом Эртан объяснял Бетису, что принцессе требуются условия для продолжения её научной деятельности, и только когда ей уже совсем стало казаться, что на этом всё и закончится, садовник всё же последовал общей традиции и озадачил Ралеса задачей. Что хочешь, делай, а чтоб в воду на западе завтра же подвели, или прощайся с нашей пшеницей. Услыхав эту угрозу, Эртан громко хлопнул себя по лбу и удалился столь поспешно, что казалось, вот-вот сорвётся на бег. Вот что женитьба с людьми делает. Совсем о делах забыл, вздохнул некто, прощаясь и прячась обратно в окно. Так и ми осталась посреди города наедине с незнакомым садовником, мужчиной широкоплечим и на вид весьма внушительным. Как это по-мариански, вздохнула она про себя. «Та самая Иремия Ореоль, значит», — между тем смерил ее оценивающим взглядом Бетис. «Читал, читал», — неожиданно с одобрением заметил он. «И еловая шишка тебя хвалил», — пробормотал он себе под нос. Тут уж Ремини выдержала. «Еловая шишка?» — с недоумением переспросила она. Садовник неожиданно широко улыбнулся. «Я не могу сказать, что это не так, что это не так, что это не так. А ты разве не знала, что твой наставник начал с невероятного по своей дури исследования еловых шишек. От всей души раскатистым басом рассмеялся он, а после махнул рукой. Пойдём, принцесса, есть у меня дело как раз по тебе. В итоге Реми так и проторчала до вечера в городских теплицах, и только когда уж совсем стемнело, её хватился Иртан, весь день носившийся по городу с решением вопроса подведения вод на западе. Надо сказать, что он успел изрядно наволноваться, пока не вспомнил, что сам же передал её с рук на руки Бетису и догадался поискать в теплицах. Два ботаника обнаружили удивительное сходство характеров. Закопавшись в грядки по уши, как только Реми удавалось при этом не запачкать своего платья, они оживлённо, горячо и эмоционально о чём-то спорили. Ирцан их спор понимал через слово. Хм. Решился он дать знать о себе. Синхронно повернувшись, Бетис и Реми обнаружили, что солнце уже садится. Ладно, махнул рукой Бетис. На ночь отпущу, так и быть. Закончи с кабачками вон там, ткнула пальцем деловитая принцесса. Я завтра с утра всё занесу в журнал, она извлекла из кармана невест откуда взявшегося фартука пухлую цитрадь. Встретившись с грозным взглядом садовника, Эртан бодро отreportавал: все подвели». «Вот», — одобрительно крякнул тот. «Можешь же, когда хочешь». Реми, сняв фартук, мыла руки и мило улыбалась. Эртан впервые за все время знакомства видел ее столь довольной. И это выражение на ее лице определенно нравилось ему куда как больше любых других.